Глава 50. Называй меня боссом. Примерно через час Гайя сидел на крыше самого приличного ресторана «Восьмой рощи», закинув ногу на ногу и держа бокал красного вина в одной руке, а также дымящуюся сигару в другой, неизвестно о чем думая в этот момент. Тем временем перебинтованный крокодил, сидевший напротив, угрюмо и неторопливо поглощал еду, пребывая в крайне скверном расположении духа. Он таки решил пойти на компромисс, но, конечно, не оставил надежд отплатить за оскорбление, если предоставится такой шанс. Ну вот и прекрасно. Сейчас хорошенько отдохнем а потом заглянем на базу морского дозора за Кайрусеки. Встал со своего места и спокойно сказал Гайя после того, как допил красное вино. Парень пока не планировал отправляться на просторы нового мира, а вместо этого он собирался заглянуть на ближайшую базу дозора и обзавестись Керусеки, чтобы использовать его для тренировки. Конечно, нет никаких сомнений, что Кайросеки является криптонитом всех фруктовиков, но его также можно использовать и для тренировки, условно говоря, в качестве утяжелителя. Ведь помимо того, что при контакте с Кайросеки фруктовик временно теряет доступ к своей способности, он еще и лишается практически всей физической выносливости. Вдобавок Кайросеки обладает невообразимой прочностью. Также стоит добавить, что свойства Кайросеки в значительной степени зависят от его чистоты. То есть, чем чище кайрусеки, тем соответственно сильнее его эффект. Так получилось, что фруктовики могут использовать кайрусеки для тренировки. Конечно, невозможно полностью адаптироваться и начать использовать способность во время нахождения под воздействием кайрусеки, но преодолеть эффект истощения физической выносливости вполне реально. Например, на сильнейших мира сего, вроде Йонко из будущего, Кайру Сэки не оказывает особого эффекта, за исключением сдерживания способности. Но этого, конечно, недостаточно, чтобы сделать фигуру подобного уровня небоеспособной. Ведь за исключением сильной способности дьявольского фрукта, каждая из этих фигур обладает наивысшими физическими характеристиками и навыками. Кайрусеки заблокируют способность дьявольского фрукта, но остальные навыки и способности никуда не денутся. Поэтому Гайя тоже намерен сгладить слабость к Кайрусеки, насколько это возможно на его нынешнем уровне, Чтобы не сесть в лужу в будущем Вдобавок на форумах в его прошлой жизни Циркулировало немало рассуждений на тему того Что Луфи полагался в том числе и на подавляющий эффект Кайру Секи, Чтобы развить волю вооружения во время заключения в Удоне да, я не знал так это или нет на самом деле Но он хотел получить Кайру Секи и по этой причине По причине того, что серии выходили слишком медленно, а события в них слишком растягивались, он бросил осмотреть аниме на моменте, когда Луфи победил Катакури, после чего успело выйти немало серий. Позже он лишь изредка заглядывал на форум, чтобы понять основные тенденции. Например, он именно таким образом узнал об Эрио. Ну разве не слишком машиническая способность? Мало того, что Рио способна атаковать противника без вступления в непосредственный контакт, так оно еще и может разрушить его изнутри, а сама воля вооружения становится подобна потоку воды, текущему по телу пользователя, что выглядит довольно эффектно. Если он все правильно понял, то Гарп продемонстрировал именно Рио во время той битвы, ну или еще более продвинутую волю вооружения. Ну и фанаты Ван Пис, естественно, выделяли отдельные этапы владения волей вооружения. Первый и начальный этап под названием «Усиление» относится к непосредственным только что пробужденной воле вооружения когда пользователь может укреплять лишь отдельные части тела. Второй этап под названием «Наполнение», когда пользователь может окутывать и укреплять объекты волей вооружения. Третий этап под названием «Передача», когда пользователь может изменять форму оружия, выплескивать волю вооружения вовне и создавать невидимые ударные волны. Ну и четвертый этап под названием «Внутреннее разрушение», когда пользователи способны вливать волю вооружения в объекты, а потом разрушать их изнутри. Но это лишь предположительное разделение, сформулированное фанатами, а не четкая информация из оригинала. Первый и второй этапы просты для понимания, но вот с третьего начинаются трудности. Например, что касается изменения формы оружия, то данная форма применения воли вооружения фигурировала лишь в десятом спецвыпуске под названием «Приключения в Небуландии», а ее пользователем являлся вице-адмирал морского дозора по имени Белое Перо. Совершенно обычный веер менял размер, длину и форму по воле Кумея при помощи воли вооружения, а также имел огромную разрушительную силу. Получается, что простую травинку, ветку или волос можно превратить в 18 видов оружия, просто окутав их волей вооружения. Разве это не чересчур? Ну а ударные волны не нуждаются в дополнительном объяснении, ведь это просто поток воли вооружения. Вдобавок есть гибкое, сильное и чрезвычайно прочное волевооружение Катакури, на которую больно даже просто смотреть. Вот так выглядят основные формы применения волевооружения. Но стоит добавить, что многие фанаты и вовсе отрицают концепцию четырех этапов. Например, это касается Рио. Многие придерживаются мнения, что так называемое Рио является отнюдь непродвинутым видом воли вооружения, а просто особой техникой, требующей лишь знаний и навыков, Ведь как-никак в закрытой стране Вано вся воля вооружения именуется Рио. Тогда получается, что пиком воли вооружения является третий этап, а четвертый этап не более чем особой техникой. Ведь по сути, раз на третьем этапе можно выплескивать волю вооружения вовне, то теоретически ею можно и разрушать объекты изнутри. В таком случае Рио относится не к уровню воли вооружения, а просто к особой технике ее применения. Но это никак, вообще никак не отрицает того, что внутреннее разрушение является слишком мошеннической способностью. Но все это лишь теоретическое разделение, основанное на анализе и теориях фанатов One Piece по всему миру. Да и вообще, чем дальше продвигался сюжет, тем более вызывающими и мошенническими становились формы применения воли наблюдения, воли вооружения и королевской воли. Например, королевская воля Йонко Шанкса, по словам автора, способна и вовсе разом вырубить аж сто тысяч человек. В итоге Гайя не стал особо заморачиваться по поводу этапов и всего остального. Он просто продолжит тренировать волю вооружения изо всех сил, и совершенно не важно, сколько у нее там этапов, пока его воля сильнее воли врага. «Ты...» обратилась к Рокудайл, к Гайе, сразу после того, как поел. Но был сразу же прерван. «Повторим?» «Босс!» Заскрежетала зубами и мрачно сказала «молодой пират», а потом продолжил. «Вас сейчас ищут люди со всего мира, да и Маринфорд совсем рядом. Разве не слишком опрометчиво нападать на базу дозора?» Рокудайла неоднократно посещала предчувствие, что Гая вот-вот подохнет, потому что совершенно не осознает свое положение. Да он сам давно поработил бы золотого императора и заполучил гору золота, не будь этот ублюдок настолько силен. Сейчас пираты по всему миру знают, что получение Золотого Императора равносильно получению богатства, славы, власти, женщин и даже целого мира. Нетрудно предположить, что сейчас чуть ли не каждый жаждет заполучить Гаи. Гаи. Напрометчиво. Запомни, твой босс ведет высокомерную и дерзкую жизнь, что бы там ни случилось. Гордо сказал Гайя, глядя на Крокудайла с нескрываемым презрением, а потом холодно добавил. «Просто следуй за мной, тогда тебя будет ждать яркое, великое будущее. Ты ведь отнюдь не сыкло, иначе не стал бы бесполезным инвалидом, так ведь? Я обещаю защищать тебя, пока ты называешь меня боссом». Советую тебе отбросить робость и взять себя в руки как можно скорее, иначе ты просто не сможешь угнаться за мной. Но если это все-таки произойдет, то у меня не останется другого выбора, кроме как устранить такой бесполезный груз. Крокудаил не находил слов. Ему начинало казаться, что Гайя обожает высокопарные и претензиозные речи, а еще... Он явно ненормальный. Яркое и великое будущее? Да Гайе сейчас опасно даже просто выходить на просторы океана. Защищать его? Да Гайя, возможно, не проживет и месяца. Он робкий? Что за шутка? Крокодайл лишь беспомощно вздохнул. Казалось, уже видим их печальное будущее, где они постоянно пребывают в бегах словно крысы. Он высокомерен и дерзок, но отнюдь не глуп. Ну, по крайней мере, он обладает здравым смыслом. Прямо сейчас этот высокомерный парень подобен прекрасной даме, которую жаждут заполучить мужчины и даже женщины по всему миру. Можно смело сказать, что золотой император в одночасье стал врагом всего мира. Но и тех, кто будет настолько глуп, что решит последовать за ним, тоже не ждет ничего хорошего. Настроение Крокудайла становилось все более угрюмым и мрачным, чем больше он думал об своем положении. Он не хотел умирать так рано. Тебе пройти, дряхлый песочек. Подошел к краю крыши, выдохнул клубы дыма и спокойно сказал Гайя, когда крокодил начал погружаться в пучины депрессии и безысходности. Зачем? Повернул голову и спросил крокодил, не понимая, что имеет в виду Гайя. И тут будет такое вот внезапное сообщение от меня, который, собственно, читает. В ближайшее время в моей группе будут появляться разные 18+, аудиокнижки. Кому интересно, заходите. Называется... Эх, Янчик... В общем, заходите. Да. Господи, мне тут так душно, это ужас. Прям очень жестко. потом обливаюсь. Это, конечно, да, такое себе. Ну, в общем, под конец пожелаю удачи, что ли. Хотя это, наверное, бессмысленно, но... Ладно, пусть будет. Ой, да...